Послесловие автора Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Большое спасибо, что прочитали «Ускоренный мир. Том 19. Сила притяжения. Темной туманности». Стоило мне написать эту дежурную фразу, как я сразу подумал. А? Как это 19-й том? Разве не 17-й? Пришлось ещё раз проверить, но да, том действительно 19-й. Да, и когда их успело столько накопиться? Да. Текущая арка Старшей Сестры, или арка Белого Легиона, началась в 17 томе, и это получается третий том в ней. Приготовления наконец-то закончены, и пора приступать к решающей битве. Но пока я лишь надеюсь, что она закончится в следующем томе. Далее спойлеры, читать осторожно. 19 том сильно изменил обстоятельства, которые окружают Неганебилос. Изначально я и предполагал, что после возвращения Фука и других элементов, Легион будет постепенно набирать новых членов. Но в этом Томе он как-то слишком резко разросся. Как уже заметил Такуму, половая непропорциональность постепенно приближается к опасному уровню. И я хочу в будущем заняться балансировкой. Хотя это, конечно, будет непросто. Впрочем, присоединение соседнего легиона должно заметно прибавить бёрстлинкеров мужского пола. Кстати, на обложке тома наконец-то засветились другие два триплекса: Кассикун и Поркисон. Я полагаю, они станут верными союзниками. Так что прошу любить и жаловать. Что ж, я полагаю, вы узнали об этом ещё до релиза 19 тома на осеннем фестивале Донгкикибунка 2015. Но по ускоренному миру будет новое аниме. Делает его, конечно же, восьмая студия Санрайзов. Причём те же люди, что делали сериал. Выражаю огромную благодарность всем, кто приложил руку к этому проекту, и всех читателей, что поддерживают ускорку. О чём будет аниме, вы узнаете из других анонсов. Но история будет развиваться вскоре после окончания арки Белого Легиона. Мы рассчитываем в первую очередь показать проект в кинотеатрах и уже потом продавать на дисках, так что меня очень обрадует, если вы захотите посмотреть результат на большом экране. В очередной раз благодарю Химу Сан за новые иллюстрации с участием всех новых женских персонажей и редактора Мики Сана за потрясающее управление сроками. До встречи в 20 томе! Сентябрь 2015 года. Рэки Кавахара читал о